Глава 42. Спустя час, гудевший словно потревоженный улей, отдел закончил работу, и все документы легли на стол генералу. Пока он их изучал, остальные офицеры нервно курили в коридоре и переминались под дверью кабинета. Наконец генерал дал добро, и большой пакет сообщений начал шифроваться. Затем он был зарегистрирован и в 23.17 по местному времени отправлен адресату. Ячейка получила задание. Рано утром Сайруса разбудила Ингрид. Он с неохотой открыл глаза и, посмотрев на нее, улыбнулся. Ингрид уже была одета и свежа, как обычно. «Что случилось, дорогая? Мне кажется, еще очень рано». «Уже шесть часов». «Шесть? Какой ужас! Разве ты не знаешь, что я встаю в восемь?» «Шифровка пришла». «Шифровка?» Весь сон у Сайруса как рукой сняло. Он выпрыгнул из постели, сделал несколько разминочных движений, потряс головой и, подскочив к квантеру включил. «Где оно? Где?» – нетерпеливо спросил он. Ингрид вставила в приемное устройство оптический носитель и активизировала его. Ваквантор загудел, напрягая свои быстрые процессы, и начал стремительно распаковывать файл, одновременно его расшифровывая. Одна за другой на экране стали появляться полученные страницы. «Вон сколько накатали бюрократы!» – недовольно пробурчал Сайрус. Он знал, что весь это убористый разбитый по главам текст всего лишь сопутствующая инструкция. Проскочило несколько схем города, это обрадовало Сайруса. «Кажется, что-то живенькое», — сказал он. Вскоре расшифровка была закончена. «Всего 52 страницы», — заметила Ингрид. «Пойди пройдись», — сказал Сайрус. На их жаргоне это означало прогуляться с собакой вокруг дома и посмотреть, нет ли посторонних. Маленькую собачку Кики они завели для этих целей. Поскольку у нее то и дело случались проблемы с животом, все соседи привыкли, что Ингрид и Кики могли оказаться возле дома в любое время суток. Кики, иди ко мне!» – позвала Ингрид. Однако собаке не хотелось подниматься с нагретой подушки. Впрочем, она все же спустилась на пол и, позевывая, поплелась к хозяйке. Ингрид прицепила к поводок и, повернувшись к Сайрусу, сказала «Дорогой, я выхожу». Сайрус повернулся на крутящемся стуле. «Давай». Если Ингрид выходила из дома в подобных ответственных случаях, Сайрус должен был видеть дверной проем. Дверь закрылась, щелкнул замок. «Порядок», – подумал Сайрус и вернулся к работе. Сначала были инструкции, которые он прекрасно помнил еще с тех времен, когда проходил обучение на курсах при разведшколе. Их Сайрус читал по диагонали. Наконец началось главная – постановка задачи. И тут Сайрус прочел то, от чего чуть не подпрыгнул на месте. «Рамон Альвардс жив! Жив!» Сайрус едва сдерживал себя, чтобы не закричать «Да здравствует, Рамон!». В волнении он встал со стула и начал расхаживать по комнате. Когда-то он был просто убит вестью о смерти Рамона. Так трудно было поверить в это, а затем привыкнуть к этой мысли. И вот, оказывается, Рамон жив. Теперь Сайрус был уверен, что легийская контрразведка намеренно распространяла слухи о смерти Рамона, чтобы потом втихую его использовать, когда о нем уже забудут. Что ж, так оно и случилось. За два года о Рамоне перестали вспоминать. Если бы не бдительный комрад, работающий где-то в аппарате вражеской контрразведки, легийцам все бы удалось. В приложениях и сносках сообщения говорилось, что нельзя исключать и того, что сведения ложны и подброшены намеренно. Нельзя, конечно нельзя, пробормотал Сайрус, но ему очень хотелось верить в другое. Рамон жив, и они, ячейка, обязательно его освободят. И ведь как тонко легийцы распускали эту ложь, начал вспоминать Рамон. Тогда в руки агентов ячейки попал один из смотрителей тюрьмы «Айсарт», который якобы собственными глазами видел из дальнего угла прогулочного коридора, как напавший на Рамона сумасшедший заколол его отточенным гвоздем. Бедолага сам разыскал ячейку, надеясь подзаработать на своей информации, однако его взяли в оборот и запытали до смерти. Ингрид занималась им лично. Она подозревала, что смотрители подослала контрразведка. И хотя не убедились, что этот человек не сотрудник контрразведки, решили, что та его использовала в темную.